Акт 2. Глава 5. Два концерта. Нью-Йорк. Осень 1958 года. Первое. Во время полета в Нью-Йорк Мария не могла отделаться от воспоминаний о прикосновениях Анасиса. По сравнению с его теплым, сухим, энергичным рукопожатием, рука мужа казалась ей мокрой рыбой. Но как только начались репетиции, мысли об Анасисе отступили. В этом сезоне она пела в тоске. Эту партию она исполняла еще в Афинах. И в Лючии «Дила Мирмур» — Одно из опер Бельканта, которую она снова ввела в моду. И Флория, Тоска и Лючия убивали ненавистных им мужчин. Но каждый вечер, прокалывая мешочек с искусственной кровью под рубашкой Скарпия, Мария думала только о своей матери. Эльза не оставляла Марию ни на минуту. Приходила на все спектакли и постоянно рассказывала о дорогой подруге, божественной Калос, в своей рубрике «The Tonight Show». После каждого выступления гримерная Мария в Метрополитен-Опере переполнялась знаменитостями. Подругами Эльзы, которые обменивались воздушными поцелуями, открывали бутылки шампанского и сплетничали о Джеки Кеннеди. Гламурной жене сенатора от штата Массачусетс, трумани капоте, кратышке писателя ставшим любимцем светских дам, включая Бэйб Пейли, и о том, в какое время лучше всего ездить в Палм Бич. Марии нравилось, что ее развлекали, когда она уходила за кулисы, все еще купаясь в обожании публики. Но после получаса оживленной беседы она вставала. Мини-гини. Молча сидевший в углу, вытягивался по стойке смирно. Мария крепко целовала Эльзу в щеку и пробиралась сквозь толпу поклонников к ожидавшей ее машине. О Банасисе она думала разве что во время долгих вечерних купаний. Расслабляясь в теплой ароматной ванне, она вспоминала темноту, прятавшуюся за его взглядом, и эта мысль вызывала дрожь. Однажды вечером, после особенно успешного выступления, Мария вошла в гримерную и обнаружила там Эльзу. «О, Мария, у меня для тебя новости», — сказала она, подпрыгивая от возбуждения, как нетерпеливый ребенок. «Ни за что не догадаешься». Мария приподняла волосы, чтобы Бруно смогла расстегнуть застежки костюма. «Эльза, рассказывай скорее». «Я пела целых два часа. У меня не осталось сил играть в твои игры». Она посмотрела на Титу, чтобы понять, имеет ли он хоть какое-то представление о том, из-за чего Эльза так разволновалась. Но он просто пожал плечами. Тите не нравилось постоянное присутствие Эльзы в гримерной. «Не будь злюкой, Мария. Попробую угадать хоть разок. Подумай». О чем-то совершенно невероятном, а затем умножь это на сто. Только не говори, что моя мать все еще продает тех ужасных кукол, ответила Мария, имея в виду кукол Каллос, одетых как оперные героини, например Флория Тоска, которых ее мать шила для продажи поклонникам дочери. Узнав об этом, Мария пришла в ярость. и злилась всё сильнее, вспоминая о маленькой девочке из вашингтон хайтс которая так хотела иметь собственную куклу, но ей всегда приходилось довольствоваться старыми игрушками сестры. Эльза покачала головой. «Нет, но ты недалека от истины». Мария теряла терпение. «Если это как-то связано с моей матерью, я явно не обрадуюсь». Хочешь сообщить мне плохие новости? Продолжай, не стесняйся. Честное слово, Мария, тебе давно пора перестать принимать все это так близко к сердцу. Лично я и думать забыла о городке Киокаки в штате Айова. То, что ты сидишь гримерной в метрополитен Опере и переживаешь из-за того, что мама не читает тебе сказку на ночь, выше моего понимания. Мария повернулась к Эльзе. «Твоя мать никогда не сплетничала о тебе с репортерами». Эльза подняла руки в знак капитуляции. «Хорошо, обижайся сколько угодно. А показать я хотела вот что». Мария взяла протянутую газету и поднесла к лицу, чтобы прочесть. Но Эльза выхватила ее обратно. «Позволь мне». Итак, 3 апреля... В фетцнер состоится концерт греческой сопрано «Джакинты Каллос» сестры знаменитой Марии Каллос в программе произведения Верди, Пучини и Бизе. Мария замерла. «Как интересно, правда? Я понятия не имела, что твоя сестра умеет петь», — сказала Эльза. «Ты никогда не упоминала об этом?» «Должно быть, это дело рук матери», — ответила Мария. «Ей не удалось удержать меня, и теперь она пытается заставить сестру занять мое место». Но все это просто нелепо. Джеки на шесть лет старше, ей уже под сорок. Слишком поздно начинать петь. Она повторила все это по-итальянски Тити, который покачал головой, как будто ничуть не удивился очередной выходке семейки Марии. «Ты не будешь возражать, если я упомяну об этом в своей колонке?» Быстро проговорила Эльза. «Это так соблазнительно. Старшая сестра пытается впрыгнуть в уходящий поезд». Мария покачала головой. «Эльза, я запрещаю тебе об этом писать. Они устроили это только для того, чтобы меня позлить. А я не хочу доставлять им такого удовольствия». Честно говоря, мне жаль Джеки, которую ждет унижение Чем меньше огласки получит это прискорбное событие, тем лучше Эльза выпитила нижнюю губу А я подумала, что мы могли бы пойти туда вместе Ты же знаешь, как сильно я хочу познакомиться со всей твоей семьей. Мария встала, раздувая ноздри и сверкая глазами так же яростно, как пару часов назад во втором акте Тоски. «Если тебе дорога наша дружба, Эльза, я запрещаю тебе туда ходить». «Да, мэм», — протянула Эльза и шутливо поклонилась. «Прости, что рассказала об этом». Позже... В машине по пути в отель Тита просматривал список предстоящих встреч. «У тебя запись травиаты в Париже, потом концерт в Кёльне, гала представление в Риме, а затем в апреле в Мадриде и снова выступление в Париже для Ордена Почетного Легиона». Мария прервала его. «Разве не было предложения спеть в апреле в Афинах?» не вздохнул. Да, но я отказался. «Не спросив меня?» — запротестовала Мария. «Ты говорила, что не хочешь возвращаться в Грецию?» «Что ж, я передумала». «Мария, ехать туда нет смысла. Платят копейки, да и Афины не входят в число оперных столиц мира». «Почему у тебя всё всегда упирается в деньги?» — огрызнулась Мария. Может быть, я хочу поехать просто потому, что я гречанка. Минигини пожал плечами. Как скажешь. Услышав, что Мария решила петь в Афинах, Эльза пришла в полный восторг. Но узнав о датах выступления, она приуныла. Черт возьми, я пообещала отправиться в Мадрид с герцогиней Альба. «А я так хотела вместе с тобой пройтись по местам твоей бурной молодости!» «Не было никакой бурной молодости», — кисло сказала Мария. «Я постоянно работала». «Интересно, приедет ли в Афин и Анасис?» — лукаво спросила Эльза. Мария замерла, уставившись в одну точку. «Поскольку он не любит музыку, это вряд ли имеет значение». Эльза похлопала ее по колену. Тогда кажется, я знаю, зачем ты едешь в Афины. Она заглянула Марии в лицо. Потому что твои мать и сестра в это время будут в Нью-Йорке. Ведь так? Что за чушь? Но Эльза была права. Мария избегала поездки в Афины, чтобы не попасть в засаду, которую могла устроить ее мать. Но концерт Джеки предоставлял ей прекрасную возможность спокойно вернуться на родину. После встречи с Анасисом часть ее страстно желала снова оказаться в Греции. Менигиня продолжал ворчать о том, что Афины пустая трата времени и денег, но Мария не обращала внимания. После ссоры в Эдинбурге баланс сил между ними изменился. Второе. Мария увидела в иллюминаторе холмы Афин Она разглядела Акрополь и амфитеатр, где ей предстояло выступать Было странно вновь оказаться на улицах ее юности 14 лет назад она уплывала из этого города по морю Отец прислал ей 100 долларов, и она воспользовалась шансом сбежать от греческой бедности, от злобы, которую ее талант вызывал в оперной труппе, и прежде всего от своей матери. Мария нанесла макияж с особой тщательностью. Она не могла позволить себе показаться на людях уставшей и сонной, одна из издержек ее профессии. Ей всегда нужно было улыбаться и махать рукой под вспышками камер. Элегантно спустившись по трапу, Мария ступила на красную ковровую дорожку и начала разглядывать встречающих. Она заметила несколько незнакомых чиновников и двух певиц из национальной оперы, с которыми она не ладила. А затем ее ждало гораздо более приятное зрелище, облачённое в шифон фигура Эльвиры де Идальго. Она бросилась к ней, протягивая руки. «Маэстро!» — воскликнула Мария и аккуратно поцеловала, не касая щеки, чтобы пресса могла сфотографировать их вдвоем. Она взяла Эльвиру под локоть и направилась с ней к зданию аэропорта, демонстративно отказавшись остановиться и пообщаться со старыми врагами. «Как любезно с вашей стороны прийти встретить меня, мадам де Идальго!» Вы единственный человек в Афинах, с которым я хотела увидеться. Эльвира улыбнулась. Думаю, после дебюта в Ласкала ты вполне можешь называть меня Эльвирой. Мария подозвала Титу. Эльвира, это мой муж, Батиста. Минигини низко склонился над рукой пожилой женщины. Для меня большая честь познакомиться с вами, сеньора. «Я знаю, скольким вам обязана Мария». Эльвира склонила голову. «Верно. Это я научила ее петь бельканто». «Я была хорошей ученицей», — с лукавой застенчивостью спросила Мария. «Ты была лучшей», — серьезно сказала Эльвира и затем добавила. «Но ты сама это знаешь». Ты всегда знала, насколько одарена, и это тебя выделяло. Афины. Февраль 1938 года. Мария поднималась по ступенькам на сцену консерватории. Ей было 16. На ней было старое черное платье, настолько тесное в подмышках, что она с трудом шевелила руками. Она умоляла мать купить ей что-нибудь новое, мягкое и красивое, как те вещи, что носила Джеки. Но мать ответила, что у Марии не та фигура. Хуже того, у нее на подбородке вскочил огромный прыщ, который невозможно было скрыть никакой косметикой. Она сняла очки перед выступлением и не видела лиц судей, сидевших в зрительном зале. но она услышала, как ахнула великая сопрано Мадам де Идальго, когда Мария объявила, что собирается спеть «Оушен Вау Майти Монсте», «Океан, о могучее чудовище» из оперы «Аберон Вебера». «Необычный выбор. Это чрезвычайно сложная ария», — скептически заметила Идальго. «Но я смогу ее спеть». ответила Мария. И она действительно смогла. Взяв первую ноту, она превратилась из неловкого подростка в потерпевшую кораблекрушение принцессу, молящуюся о возвращении возлюбленного. Слова были на английском, и Мария артикулировала их с нужными интонациями. Она дрожала в зловещих объятиях зеленого змея, опоясывающего мир. А когда запела о наступающем рассвете, в ее глазах загорелась надежда. Позже Эльвира сказала, что уже со второй фразы поняла. Мария была именно той ученицей, которую она ждала. Но директор консерватории отказал, потому что Мария не сдала экзамены по теории музыки. «Типичный бюрократ», — заметила Эльвира. Но ни один бюрократ не смог бы устоять перед такой Примадонной, как Идальго. Директор пошел ей навстречу и предложил неуклюжей девочке полную стипендию. Когда Идальго объявила о своем решении, Мария расплакалась от счастья. В тот момент она словно родилась заново. Машина подъехала к отелю гранд британь на площади Синтагматес, мимо которого Мария столько раз проходила в юности по пути в консерваторию. Она сделала глубокий вдох, словно готовясь взять высокую ноту. Даже начав исполнять заглавные партии в Афинской опере, она никогда не осмеливалась войти в это величественное здание прекрасной эпохи. Она вспомнила, как однажды по дороге с генеральной репетиции увидела итальянского офицера. Он спускался по ступенькам, разговаривая со смеющейся женщиной. Когда они подошли ближе, оказалось, что это была ее мать. Мария удивилась тому, что вечно недовольное лица казалось такой счастливой и беззаботной. Она смотрела на стоявшего рядом с ней военного и с нескрываемым обожанием. Мария отступила в тень, не желая, чтобы ее заметили. Мать либо рассердилась бы из-за того, что ее поймали с поличным, либо заставила Марию сделать что-нибудь ужасное, например, спеть на улице. Теперь, 15 лет спустя, управляющий встретил Марию и проводил в номер люкс под названием «Олимп». где останавливался сэр Уинстон Черчилль, когда приезжал в Афины в 1944 году. Но сначала ей нужно было побеседовать с журналистами. «Что вы чувствуете, вернувшись в Грецию, мадам Калос? Мария улыбнулась, чувствуя себя как Одиссей, наконец добравшийся до Итаки. «Вы собираетесь навестить родных?» Улыбка Марии не дрогнула. Увы, это невозможно. Они сейчас в Нью-Йорке. Почему вы уехали из Афин после войны? Это правда, что вас обвинили в сотрудничестве с врагом? Мария сделала глубокий вдох. Я вернулась в Америку, чтобы повидаться с отцом и продолжить певческую карьеру. Я получила замечательное музыкальное образование здесь, в Афинах, Училась у самой Эльвиры де Идальго. Но нам, грекам, нужно увидеть мир, прежде чем нас потянет домой. Репортер, задавший вопрос о коллаборационизме, собирался продолжить, но Мария опередила его. Больше никаких вопросов. Нужно дать голосу отдохнуть перед выступлением. Она повернулась к управляющему, И тот придержал для нее медную дверь лифта. Поднимаясь, она все еще видела обращенные к ней лица журналистов, похожих на голодных птенцов. На потолке люкса были фрески с изображением горы Олимп. Мария заметила, что громовержец Зевс поразительно похож на Анасиса. Она уже давно не вспоминала о нем, и мощная фигура, сжимающая молнии, напомнила ей об искре, которая промелькнула между ними на причале отеля Гритти. То, как он смотрел на нее, одновременно смущало и волновало. В его взгляде было восхищение, но вовсе не то, которое она получала от поклонников. Он восторгался не божественный Калос, а женщиной Марией, Она вспомнила тепло его кожи и темные волосы на руках. На мгновение она представила, как лежит на пляже и не чувствует ничего, кроме жара солнца и близости этого мужчины. Потом она взглянула на пианино в углу комнаты, открыла крышку и села заниматься. В тот вечер она повела Минигини на прогулку по плаке, лабиринту извилистых улочек, И старых греческих домиков у подножья акрополя. Белые стены, голубые ставни и ярко-малиновые бугенвилеи были просто великолепны. Но Тита, облаченный в кремовый льняной костюм, сосредоточенно шел вперед по узким улочкам. Мария догадывалась, что куча ослиного помета и подозрения. Будто запах жасмина маскирует вонь из сточных канав, выбивают его из колеи. Как типичному итальянцу-северянину, ему было по-настоящему комфортно только в своей родной стране. Он терпел Нью-Йорк и Париж, потому что в этих городах можно было заработать много денег, но афины не заслуживали его внимания. Проходя мимо кондитерской, Мария остановилась полюбоваться настоящие в витрине лотки с блестящей пахлавой, бугацией, миндальными треугольниками и галактагурика, пирожными с заварным кремом, пропитанными лимонным сиропом. Все эти лакомства были для нее недоступны. В студенческие годы у нее не было на них денег, и даже разбогатев, она не могла позволить себе съесть ни кусочка. На мгновение она заколебалась, не съесть ли маленькое пирожное с заварным кремом. Но разве она сможет остановиться только на одном? Лучше просто пройти мимо. В ту ночь, лежа в постели, Мария прислушивалась к уличному шуму. Она подняла глаза на затененные лица олимпийцев и почувствовала на себе понимающий взгляд. Зевса. 3 Мария не пела на открытом воздухе со времен первого сезона в Римском амфитеатре в Вероне. У каждого оперного театра была своя акустика, но, по крайней мере, она не преподносила сюрпризов. На открытом воздухе все менялось. В зависимости от погоды, ветер мог исказить голос. Дождь приглушал звук, а воздух перед грозой делал его более плотным. Стоя за импровизированными кулисами амфитеатра, за которым возвышался Акрополь, Мария посмотрела на заполненный полукруг зрительного зала. Вечер был тихий, ветра почти не было, но, попытавшись представить, как ее голос разносится в ночи, Мария внезапно почувствовала, как у нее перехватило горло. В зале были абсолютно все: те стервы из национальной оперы, ее друзья из консерватории, министр культуры и, конечно же, Эльвира. Она составила программу выступления с учетом предпочтений ее наставницы: Это были арии, которые она разучивала с Эльвирой. «Визидарте» из «Тоски» и каста-дива из «Нормы», а также то, что она сама добавила в репертуар, «Дивенитэ дюстикс» из оперы «Глюка» «Альцеста» и «Ария» из «Анны Болейн», которую она решила попробовать исполнить на публике. «Визидарте» — «Я жила ради искусства» — «Итальянский». «Дивенитэ дю стикс» — «Божество стикса» — французский. Мария подумала, что этот концерт похож на прослушивание. Звездная ученица демонстрирует учительнице свои таланты. Она страстно желала, чтобы Эльвира гордилась ей. Калла, калос!», калос — кричала публика. Мария вышла и грациозно поклонилась. Она намеренно встала перед министром культуры, произносившим многословную вступительную речь, и он поспешно ушёл со сцены. Мария посмотрела вниз на дирижера и кивнула. Он поднял палочку, и зазвучали яркие вступительные такты Дю стикс». Духовые призывали к оружию, а она запела по-французски «О божества стикса!» Владыки бесконечной ночи, прислужники смерти. Она была альцестой, требующей у богов вернуть мужа, И ни одно божество бесконечной ночи не решилось принять ее вызов. Голос разносился по амфитеатру, а когда Мария спела о готовности вступить в сражение, публика настороженно замерла. Закончив Арию, Она стояла неподвижно, воздев руки к небу, а зал взорвался бурными овациями. Наконец, она приложила палец к губам, призывая зрителей к тишине, и сказала «Каласпера, Афины!» «Добрый вечер, греческий!» «Не могу передать, как я счастлива вернуться домой». Она подождала, пока стихнут аплодисменты, и продолжила на греческом. «Сейчас я исполню арию, которую впервые разучила здесь, в Афинской консерватории, с преподавателем, которому я обязана всем, Эльвирой де Идальго. Это для вас, маэстро». И она поклонилась в сторону места в первом ряду, на котором должна была сидеть Эльвира. Струнные заиграли отрывистые аккорды, возвестившие о начале молитвы Нормы, и публика восторженно ахнула. Благодаря записям, которые сделала Мария, эта ария стала известной всему миру. Вдохнув теплый ночной воздух, она начала песнь во славу девственной богини Луне. После выступления Мария сидела в импровизированной гримерной и ждала Эльвиру. Все остальные уже пришли. стервый из национальной оперы, преподаватель, который пытался помешать ей поступить в консерваторию, потому что она не сдала теоретические экзамены, и министр культуры, который притворялся, будто неожиданный концерт Калла с самого начала был его идеей. Они выстраивались в очередь, чтобы сказать, каким замечательным было ее выступление, как восхитительны были ее интонации, реплики, игра. Все рассыпались в похвалах, но Мария их не слушала. Она не находила единственного человека, чье мнение было для нее важно. Наконец, она увидела Эльвиру, смущенно стоящую в дверях. Мария подняла руку и поманила ее к себе. «Эльвира, прошу вас, садитесь рядом со мной». Она повернулась к Тите. «Принеси шампанского». Эльвира улыбнулась, присаживаясь на крошечный диванчик рядом со своей бывшей ученицей. «В прежние времена мы вряд ли обе поместились бы на этом диване. Ты теперь такая стройная и элегантная, «Даже ходишь по-другому». Мария оглядела свои стройные бедра. Однажды вечером, во время сезона в Ласкала, Франко Дзефирелли повёл меня посмотреть римские каникулы. Я увидела, какой элегантный и выразительный была Одри Хэбберн на экране, и решила, что хочу выглядеть так же. Я собиралась петь «Виолетту», И хотела, чтобы зрители поверили, что я умираю от чехотки, А это не так-то просто, когда весишь сто килограммов. Было нелегко. Вы же помните, как сильно я люблю поесть. Но оно того стоило, правда? Вы сами говорили, что мне следует внешне соответствовать роли. Эльвира улыбнулась. И у тебя это, несомненно, получилось, Мария. Ты самая гламурная оперная дива на свете. «Не считая вас», — ответила Мария. Пожилая женщина похлопала ее веером по руке. «Перестань». Наступила пауза. Мария пристально смотрела на бывшую учительницу, ища ответ на вопрос, который не осмеливалась задать. Наконец, она склонила голову набок и произнесла с подростковой застенчивостью. «Мадам де Идальго, как я справилась?» Эльвира на мгновение заколебалась. «У тебя восхитительная фразировка и необычайная плавность звука. Едва ли я слышала лучшее исполнение». Мария не улыбнулась. Она наклонилась вперед и спросила, но. Пожилая женщина сделала паузу. Но ты все время напрягаешь голос, особенно в Среднем Регистре. Я слышу, как дорого тебе обходятся эти Сиби-молли. Концерт был чудесный, я уверена, что больше никто этого не заметил. «Но я никогда не перестану быть твоим учителем». Мария закусила губу. «Как думаете, сколько мне осталось?» — спросила она. «О, моя дорогая девочка, этого я не могу сказать. Я ушла со сцены, когда мне было сорок пять. Я могла бы продолжать и все еще получала приглашение». но понимала, что больше не смогу петь, как раньше. Это было самое трудное решение в моей жизни. Но потом я начала преподавать. Однажды я встретила неуклюжую девушку в ужасной одежде, но с чудесным голосом и смогла передать ей свой дар. Она сжала ладонь Марии. «Если бы только мама не заставляла меня так много петь на войне», — с горечью произнесла Мария. «Я постоянно повторяла ей вашу притчу о золотых монетах, но она не слушала. Она вынуждала меня тратить их, пока я не понимала цены этого сокровища, и я никогда не прощу ее за это. Никогда». Пожилая женщина вздохнула. Она помнила напористость матери Марии, но также помнила девушку, которая рвалась на сцену. Не мать Марии заставляла ее в течение одной недели петь и Вагнера, и Белини в театре Ле Финичи. Ни один голос, даже голос Марии, не мог спокойно выдержать такую нагрузку. Она бы посоветовала ей больше отдыхать, Но Мария ее ни о чем не спрашивала. Не считая нескольких писем, они совсем не общались с тех пор, как девушка покинула Грецию. Ни один голос не бессмертен. Мужчинам повезло. Они могут продержаться на несколько лет дольше. Но в конце концов все мы умолкаем. Мария безучастно смотрела перед собой. Эльвира попыталась утешить ее. Но у тебя есть муж, дом, деньги, и музыка всегда будет с тобой, даже если ты уйдешь со сцены. Пустой взгляд Марии остановился на минегине который разговаривал с итальянским журналистом. Думаю, что мой муж больше интересуется примадонной Каллас, а не Марией. Эльвира рассмеялась. «Тогда, моя дорогая, найди другого». «Но я уже замужем, Эльвира». «Я тоже вышла замуж, чтобы защитить голос». «А когда это перестало быть самым важным в жизни, я нашла другого». «Раньше вы не были так циничны. Раньше ты была ребенком. а теперь готова услышать правду». Используй по максимуму то, что у тебя осталось. А когда это закончится, найди удовольствие в чем нибудь еще. Эльвира посмотрела на золотые часы на запястье и поднялась. Она взяла Марию за руку и поцеловала в щеку. «Прощай, моя дорогая, и помни мои слова». Мария проводила выходящую из комнаты наставницу Долгим взглядом. Мария молчала на обратном пути в Гранд-Британь. Когда репортеры подскочили к ней с камерами и блокнотами, она опустила голову и, не глядя по сторонам, поспешно скрылась в отеле. В номере Мария позвонила на ресепшн, и, к большому удивлению, служащего на другом конце провода заказала спо накопиту и глазунью из двух яиц. Она буквально вгрызлась в пирог, надеясь, что запретная еда успокоит нахлынувший на нее ужас. Острота сыра и нежность шпината вернули ее на кухню на улице Патисион. Но вместо того, чтобы принести желанное утешение, эти вкусы напомнили, каким жалким было ее существование. В то время... Еда не насыщала ее, а просто делала все толще. Единственное что могло ее поддержать это любовь, которую она обрела на сцене и которая слишком скоро исчезнет.